Часть 5. Земляная сова. Аттенек Никулярия Трукс. Воспроизведено с любезного разрешения филантропического общества строгейских кротобоев по материалам общества. Глава 58. Возьмите карту, на ней найдите наименее размеченную и наименее посещаемую, зато наверняка наиболее пустынную, странную, опасную и, с какой точки зрения не посмотри, проблематичную территорию рельса моря. Полоса неизвестности тянется от мыса на северо-западное окраине мира, Отдельные участки беспокойных, почти не отмеченных на картах рельсов, встречаются и к востоку от этой гористой, неровной, изобилующей чудовищами территории. Есть свои мрачные стороны и у ледниковых зон в темных приполярных регионах и так далее. В малообжитых местах рельсы вообще упиваются непокорностью. Ведут себя, как им хочется. Стрелки не переводятся или переводится не туда, почва на поверку оказывается не столь плотной, как казалось глазу, все обманчиво и ненадежно, и даже само железо, как слышно, не раз вытворяло там с поездами не весть что. Одним словом, возмутительное отклонение. Это места, где божества особенно жестоко вредили друг другу, Вели беспощадную войну, срывая планы неприятелей. Такие участки существовали всегда с тех пор, как возникло рельса моря. И будут существовать до тех пор, пока оно не исчезнет. Глупо утверждать, будто это все места непроезжие. История длина, в ней было, есть и будет немало поездов. Все когда-нибудь случается. Менее спорным, точнее, абсолютно бесспорным. Представляется утверждение о том, что проехать через такие участки чрезвычайно сложно.